Глава 22. Толпы, прибывшие в Ганивиль, чтобы проводить шаперон, ничуть не уступали тем, что встречали его прибытие, но настроение в этот раз было совершенно другим. Ни восторга, ни дикого ажиотажа. Жителям земли будет не хватать гигантов, с которыми они успели так близко познакомиться, и это чувствовалось. Правительства Земли вновь направили к месту событий своих послов, и на бетонной площадке перед возвышавшейся громадой корабля две группы землян и гонемийцев в последний раз взглянули друг другу в глаза. После обмена заключительными формальностями и финального выступления с напутственными речами представители обеих рас вручили друг другу прощальные подарки. Генеральный секретарь ООН от лица всех народов и наций Земли вручил ганимейцам две декоративные металлические шкатулки, украшенные драгоценными камнями и многочисленными дарственными надписями на каждой из граней. В первой находились специально отобранные семена множества земных деревьев, кустарников и цветов. Во второй, чуть больше размером, были собраны национальные флаги всех мировых государств. Семена, по его словам, следовало посадить в особом месте когда гиганты отыщут свое новое пристанище. Выросшие из них растения станут символом земной жизни и неприходящим напоминанием о том, что оба мира отныне будут в равной степени домом для обеих рас. Флаги же предстояло развесить над этим местом после того, как звезды гигантов достигнет первый корабль землян. Правда, об этом дне пока что оставалось только гадать и когда человек, наконец, осмелится нырнуть в межзвездную пропасть, по другую сторону его уже будет ждать маленький кусочек земли. Гарут, в свою очередь, преподнес землянам знания. Он вручил большой сундук, заполненный книгами, таблицами, графиками и диаграммами, в которых, по его словам, заключалась исчерпывающая информация по основам ганимейской генетики. Передавая эти знания в руки землян, Ганимеицы, единственным доступным для них способом, пытались искупить вину за вымирание олигоценовых животных, уничтоженных миллионы лет назад во время гнусного эксперимента по истреблению жизни. С помощью описанных в этих документах методов, объяснил Гарут, можно извлечь ДНК-коды, заключенные в любой части тела животного при условии сохранности клеток, и вырастить на их основе искусственную копию исходного организма. Располагая лишь обломком кости, кусочком ткани или осколком рога, можно синтезировать новый эмбрион, способный вырасти в полноценное животное. Тем самым люди смогут вернуть к жизни все вымершие виды, некогда бороздившие просторы земли, при условии, что от тех сохранились хоть какие-то останки. Гонемейцы надеялись, что так виды, столкнувшиеся с внезапной и безвременной кончиной в результате их вмешательства, смогут вновь жить и резвиться на родной планете. Последняя группа инопланетян ненадолго задержалась, чтобы ответить взаимностью безмолвно махавшим толпам людей, собравшихся на окрестных холмах, а затем медленной шеренгой скрылась внутри корабля. За ними последовала небольшая группа землян, направлявшихся на Ганимед где Шаперон должен был сделать короткую остановку, чтобы гонемейцы смогли попрощаться с друзьями из Ксоон. Когда Зорок передал последнее сообщение от гонемейцев через коммуникационную сеть Земли, связь была разорвана. Шаперон втянул кормовую секцию в полетное положение, и какое-то время гигантский корабль стоял в полном одиночестве, пока за ним наблюдал весь мир. А затем судно, медленно и величественно, начало подниматься в небо, а, вознесшись, вернулась в привычную для себя стихию. Теперь о его существовании напоминали лишь океан обращенных вверх лиц, крошечные фигуры, выстроенные линиями вокруг пустого пространства в центре бетонной площадки и ряды громадных деревянных шале. Та же гнетущая атмосфера царила и на борту Шаперона. В командном центре посреди открытого пространства под помостом стоял Гарут в окружении группы старших офицеров, молча наблюдавший за пестрым бело-голубым узором на главном экране, который, постепенно отдаляясь, превращался в земной шар. Рядом, погруженная в собственные мысли, стояла такая же молчаливая шелохин. Голос Зорока по ощущениям исходил прямо от окружающих стен. Стартовые параметры в норме. Все системы в норме. Запрашиваю подтверждение приказов. Даю подтверждение текущих приказов, тихо ответил Гарут. Пункт назначения — ганимед. Задаю курс на ганимед, отрапортовала машина. Прибытие по графику. Отложи ненадолго запуск главного двигателя, вдруг добавил Гарут. Я бы хотел еще немного взглянуть на землю. Поддерживаю работу вспомогательных двигателей, последовал ответ. Главные двигатели в режиме ожидания до дальнейших инструкций. С каждой минутой земной шар на экране медленно уменьшался в размерах. Ганимейцы продолжали молча наблюдать. Наконец Шелохин обернулась к Гаруту. Подумать только, а ведь мы называли ее планетой кошмаров. Гарут едва заметно улыбнулся, мыслями он все еще был где-то далеко. Они уже пробудились от своего кошмара. — сказал он. — Что за невероятная раса! Подобных им, наверное, не найдется и во всей галактике. — Мне до сих пор не верится, что все увиденное нами могло произойти от такого первоначала, — сказала она в ответ. Не забывай, в среде, где я выросла, мне постоянно внушали мысль, что это попросту невозможно. Все наши теории, все наши модели предсказывали, что появление разумной жизни в подобной экосистеме крайне маловероятно а любая форма цивилизации и вовсе немыслима. И все же она изобразила жест беспомощности. Просто взгляни на них. Они едва научились летать и уже ведут речь о звездах. Двести лет назад они не имели понятия об электричестве, а сегодня создают его в термоядерных реакторах. Когда же они остановятся? «Думаю, этого не произойдет никогда», — медленно произнес Гарут. Они просто не смогут. Они должны непрестанно сражаться, как это делали их предки. Те воевали друг с другом, а они воюют с проблемами, которые им посылает Вселенная. Лишь их трудностей и земля не зачахнут. Шелохин снова задумалась о невероятной расе, всеми силами пробивавшей себе путь наверх, невзирая на любые мыслимые трудности и препятствия, не последним из которых была ее собственная испорченность а теперь безраздельной и победоносно правившей солнечной системой, которая в прошлом принадлежала самим ганемейцам. «В их истории и сейчас хватает неприглядных моментов», — заметила она. «Но в то же самое время в людях есть нечто на удивление благородное и величественное. Земляне могут уживаться с опасностью там, где это не под силу нам, ведь они знают, что опасность им по плечу». Они доказали себе то, чего мы никогда не узнаем, и именно это знание толкает их вперед там, где засомневались бы нам подобные. Я уверена, что если бы 25 миллионов лет назад на Минерве жили земляне, все бы сложилось иначе. Они бы не сдались после Искариса, они бы обязательно нашли решение». «Да», — согласился Гарут, — «тогда все бы наверняка закончилось совершенно иначе». Но, сдается мне, в ближайшем будущем мы и сами увидим, чем могло бы обернуться такое развитие событий. Очень скоро взрывная колонизация Земля нахватит всю галактику. И почему-то мне кажется, что это изменит ее раз и навсегда. Разговор вновь затих, когда двое гонемейцев в последний раз перевели взгляд на планету, бросившую вызов всем их теориям, законам, принципам и ожиданиям. За предстоящие годы они, без сомнения, еще не единожды будут созерцать ее изображение, хранящееся в бортовых банках данных. Но значимость этого момента не повторится уже никогда. После долгого ожидания Гарут громко произнес. «Зорок, командующий, нам пора отправляться в путь. Запусти главный двигатель. Выхожу из режима ожидания» инициируя подготовку к переходу на полную мощность. Земной диск превратился в мешанину цветов, которые пронеслись по экрану, а затем начали тускнеть. Спустя несколько минут они и вовсе слились в однообразную дымку тускло-серого цвета. Ничего другого экран не покажет до самого Ганимеда. «Манчар», — обратился Гарут, — «мне надо заняться кое-какими делами. Не подежуришь вместо меня?» «Слушаюсь, сэр». «Отлично. Если понадоблюсь, буду у себя в каюте». Горут откланялся и под ответное приветствие экипажа покинул командный центр. Он медленно шел по коридорам, ведущим в его личную каюту, целиком погруженный в собственные мысли и почти не обращая внимания на все, что происходило вокруг. Закрыв за собой дверь, он долго разглядывал отражение в зеркале, будто пытаясь отыскать в своем облике изменения, которые мог вызвать его поступок. После он устало опустился в кресло с откидной спинкой и невидящим взглядом уставился в потолок, пока не потерял счет времени. Через некоторое время он активировал настенный экран и вывел на него звездную карту, показывавшую часть неба с созвездием Тельца. Он долго разглядывал бледную точку, которая по ходу предстоящего путешествия должна была становиться все ярче и ярче. Еще оставалась надежда, что все они заблуждаются. Такой шанс был всегда. Но если гонемейцы действительно мигрировали к той звезде, какую цивилизацию они построили за миллионы лет, прошедшие с тех пор, как Шаперон покинул Минерву? Какие науки открыли? Какие чудеса, недоступные даже его пониманию, показались бы им простой банальностью? Мысленно обратившись к тусклой точке на звездной карте, он почувствовал внезапный прилив надежды. В его воображении начал складываться мир, который ждет их с распростертыми объятиями, и Гарут с нарастающим азартом и нетерпением задумался о тех годах, которые им придется провести в ожидании, прежде чем узнать правду он прекрасно знал о безграничном оптимизме земных ученых. Огромные тарелки радиообсерватории на обратной стороне Луны уже передавали в направлении звезды-гигантов мощные пучки радиоволн, модулированных коммуникационными кодами ганимейцев, надеясь предупредить обитателей ее системы о прибытии Шаперона. Чтобы преодолеть такой путь, сообщению потребуется не один год, но даже оно достигнет цели гораздо раньше самого корабля. Гарут снова рухнул в кресло, отчаявшийся и опустошенный. Он знал, как знала и горстка его доверенных соратников, что у звезды-гигантов их никто не ждет. В лунарианских записях не нашлось ни единого доказательства. Все это было лишь досужими домыслами землян. Его мысли снова вернулись к невероятным землянам. Расе, которая многие тысячи лет страдала и боролась за жизнь, пытаясь преодолеть кошмарные невзгоды. И теперь наконец-то была готова оставить позади тяжелое прошлое, открыв себя перспективам стабильного процветания и мудрости. Если только их еще ненадолго предоставят самим себе – дав возможность завершить все то, чего они так отважно старались достичь. Они выстроили свой дом из хаоса, вопреки теориям и прогнозам всех мудрецов и ученых Минервы. Они заслуживали жить собственной жизнью, наслаждаясь миром без помех извне. Потому как лишь горут а теперь еще и Шелохин, Джасилейн и Манчар знал, что за созданием человеческой расы стояли сами ганимейцы. Именно они были непосредственной причиной тех изъянов, недостатков и неурядиц, которые по всем канонам должны были лишить людскую расу последнего шанса на выживание. Но человек все же одержал верх. Теперь сама справедливость требовала оставить людей в покое, дав им возможность совершенствовать свой мир без вмешательства гонемейцев. Ведь гонемейцы и без того оставили в их жизни заметный след.